Яйцо. В то воскресное утро студентка выпускного курса романского отделения Евстахия Зорич разбила вареное яйцо о собственный лоб и съела его. Это было все, что оставалось от ее запасов. У нее была очень длинная коса, и она пользовалась ею вместо рожка для обуви. На лице ее была одна единственная бровь, сросшаяся над глазами. А жила она в самом оживленном месте Белграда, снимая комнату над золотым бочонком на Призренской улице. Холодильник ее был доверху набит французскими книгами и косметикой. Она обожала паприку, носила при себе вечно острый поцелуй, а соски на ее грудях были волосатыми. «Поцелуешь их, и полный рот усов», дразнили ее соученики с факультета. Она переваривала пищу еще во рту, была столь быстрой, что могла себе ухо отгрызть и знала, что каждую тысячу лет некоторые женские имена превращаются в мужские и наоборот, а все остальное предельно понятно. «Когда разум рассматривает одно целое, — думала она, — Он объединяется и собирается. Когда рассматривает множество подробностей, разбивается и разрывается на части. И жизнь тогда усложняется. Вот и весь сказ. Было, однако, нечто, что ей никак не удавалось уложить в свою безупречную картину мира. И это были сны. Откуда в столь простой жизни, где можно бегать только меж собственных ушей, Каждую ночь такое необъяснимое явление, как сны. «Сколько людей я встречаю в снах последнее время!» «Как никогда!» «Я уже перенаселена!» Пришла она к выводу, как только закончила факультет. Без долгих размышлений купила конторскую книгу в твердом переплете и принялась по всем правилам двойной бухгалтерии записывать свои сны. Она была исполнена решимости разъяснить все до конца. Растения фантастические и обычные, фарфор и архитектура, животные, корабли, шпильки для волос и ангелы все в строгом порядке заносилось в специально отведенные разделы, и каждый экземпляр снабжался номером, ценой и датой записи. Очевидно, «Внутри себя мы ежедневно преодолеваем огромные расстояния», думала Евстахия Зорич, записывая данные из своих снов в конторскую книгу. «Это путешествие мы осуществляем при помощи очень быстрых внутренних движений, способных покрыть пространство, справиться с которым в жизни нам не под силу. Этот способ намного эффективнее применять ночью, когда мы спим». И таким образом, благодаря снам, мы можем заглянуть во все уголки того огромного пространства, на дне которого находится наше тело. Внутреннее движение во сне является более совершенным, чем внешнее, ибо неподвижность безупречна. Она – перводвигатель мира и охватывает своей неподвижностью и движение. Поскольку Евстахия Зорич изучала филологию, с особым вниманием она инвентаризировала языковые формы, которыми пользовались она и прочие герои ее снов. И пришла к выводу, что в снах имеются все существительные, зато глаголы, в отличие от действительности, времени не имеют. В то утро, однако, ей было недоснов. Март крал дни у февраля. Сухая трава в креслах благоухала так, будто она живая. А Евстахия красным карандашом исправляла ошибки и ставила отметки в почтовых открытках на французском языке, которые прислали ей во время зимних каникул ученики. Она зарабатывала репетиторством, но сейчас был не сезон. В висках у нее билось удвоенное сердце. Она голодала, как рыба и левое бедро жгло ей правое, пока она листала газету. Там было написано «Требуется учительница французского языка два раза в неделю для обучения детей. Доброчина, 6, дробь 3». Евстахия обмотала уши косами и очутилась на Доброчинной улице, номер 6, третий этаж, вход со двора, в здании, где перед войной находился книжный склад Нолита. Примечание Нолита, Белградское издательство. Конец примечания. В квартирах были окна, выходящие на солнце, и окна, выходящие на ветер. Но летом моль заводилась здесь даже на собаках. Она прислонилась затылком к кнопке звонка, вытащила из сумочки виноградную мазь, намазала перевернутой коробочкой нижнюю губу нижней губой верхнюю, и нажала головой на кнопку. Симонович прочитала она на табличке и вошла. Ее впустил мальчик лет десяти. Она сразу поняла, что это будущий ученик, и подумала, шагая за ним, высоко у него зад начинается, прямо талии. Супруги Симоновичи усадили ее на трехногий стул и в первую очередь был решен вопрос о месячной оплате. 50 тысяч за ребенка было немалой суммой, и она согласилась. Она сидела, опоясавшись своей косой, считала языком зубы и наблюдала за тем, как Симонович, произнося «Р», каждый раз моргает левым глазом. Они дождались сумерек, а потом налили в три узких бокала какой-то крепкий напиток. Доброго здоровья, пожелал хозяин и два раза моргнул левым глазом, словно пересчитывал кости в языке. Евстахия почувствовала вдруг, что напрасно теряет время, когда заметила на губах своей новой работодательницы странную умоляющую улыбку, которая дрожала, как маленький напуганный зверек. Видно, дети у них тупы как пробка, коли до такого доходит. Решила Евстахия и в этот момент задела рукой бокал. Несколько капель упало ей на платье. Она посмотрела туда, увидела расплывающееся пятно и быстро распрощалась. Пока она уходила, ей чудилось, что ногти ее начали расти с головокружительной быстротой. На Васиной улице она купила две большие тетради в клетку — и в тот же вечер приготовила их для своих будущих учеников. Как ее когда-то учили в школе, каждую страницу она разделила вертикальной красной линией на две части. В правый столбец следовало вписывать настоящее время и прошедшие времена французских глаголов. Левый столбец предназначался для будущего времени, сослагательного наклонения идеи причастия, которое обозначает действие, сопутствующее главному. Зимняя сырость уступала место летней, и по комнатам гуляли прошлогодние запахи, когда Евстахия взяла тетради и отправилась на первый урок на Доброчину улицу. Пока она входила в квартиру Симоновичей, у нее разболелись чертовы укусы на ногах. «Скажи мне, какой сегодня день?» — только честно спросила она своего питомца, глядя на него, как змея на лягушку. Он смутился, покрылся каким-то странным потом и опять повернулся к ней задом. Он привел ее к столу, вокруг которого стояли три зеленых стула. В мрачноватой комнате днем горела лампа, которую к ночи гасили, потому что по вечерам здесь никто не бывал. Через несколько минут они пили чай, Евстахия смотрела, как мальчик ногтями крошит кусок сахара в чашку, сосет пальцы, а затем записывает в новую тетрадку первые французские глаголы. Другая тетрадь лежала на столе напротив третьего стула, и Евстахия была разочарована, что второй ребенок не появился, потому что в объявлении и разговорах упоминалось о детях. «Что-то здесь не то», — подумала она, продиктовала домашние задания и вышла в дождь, наступая на чертовы укусы, болевшие еще сильнее. Ступни ее, казалось, отваливаются. Но не успели они отвалиться, как случилось нечто неожиданное. Месяц подходил к концу, настало время собачьих свадеб — и как-то утром на столе на Доброченной улице она впервые обнаружила конверт со своим гонораром. Вместо пятидесяти тысяч в конверте лежало в два раза больше. Таким образом, ей заплатили не за одного, а за двух учеников. «Что это за лишние пятьдесят тысяч?» — спросила Евстахия мальчика. «За качунчицу?» «Не морочь мне голову, парень, за какую еще кочунчицу?» «У нас есть кочунчица». «Ох, ты у меня сейчас получишь! Кто такая кочунчица?» «Моя сестра», — ответил мальчик и улыбнулся, растянув рот душей. «А почему же твоя кочунчица не появляется?» «И мне хотелось бы это знать». «Разве ты не знаешь?» «Не знаю. Я никогда ее не видел». «Этот тоже не в себе», — подумала Евстахия и добавила вслух. «Так кочунчица существует или нет?» «Родители говорят, что существует. Мама страшно злится, когда кто-нибудь сомневается. А я не знаю. Знаю только, что каждый день стол накрывают на четверых. Хотя место кочунчицы всегда пусто. Что на завтрак для нее варят четвертое яйцо. И что про нашего пса Колю говорят...» Будто он пёс У нее есть кровать, которую никогда не разбирают. Но иногда мама снимает постельное белье, чтобы проветрить или постирать. Этой зимой меня переселили в другую комнату, потому что нельзя, чтобы мальчик и девочка в таком возрасте спали вместе. Мальчик замолчал, и Евстахия видела, как он с отсутствующим видом смотрит на третий, пустой стул за круглым столом. «Странно, правда?» — добавил он. И Евстахия заметила, что левый глаз у него дважды моргнул при звуке «р». «У них явно не все дома», — пришла она к выводу, взяла все деньги и ушла. Однако на следующий раз вместо мальчика ее встретила мать. Пока они проходили через галерею, мать мальчика дышала, чтобы уберечься от сырости через волосы, но в комнате продемонстрировала такой французский, до которого Евстахии после ее несчастных четырех лет изучения было как до луны. Она усадила гостью за круглый стол и попросила на занятиях обращать особое внимание на то, что детям дается труднее. Во время разговора она то одним ухом, то другим к чему-то прислушивалась. Опять упоминала «детей». Улыбка ее дрожала еще сильнее, а ногтями одной руки она вцепилась в край стола. Боль, словно пробор, буквально видна была на ее голове. Она говорила об уроках французского, а выглядела так, будто речь идет о жизни и смерти. «У меня уши завянут от жалости», — подумала Евстахия, слушая ее. Разумеется, в целом мы довольны успехами детей, — успокоила женщина Евстахию. Но обнаружилось, что у них есть определенные трудности с настоящим и прошедшим временем. Будущее время и сослагательное наклонение они, напротив, знают отлично. Не стоит на этом специально останавливаться. Евстахия сидела на своей длинной косе и никак не могла понять, почему эта женщина чей безупречный французский она только что слышала, не учит своих детей сама, а доверяет их чужому, не столь сведущему человеку. Между тем из солнечной гостиной в полумрак комнаты, где они сидели, вошел мальчик. Мать ушла, и Евстахия устремилась к виновнику их разговора. Она показала ему подбородком на место, своей ногой расплела его ноги под столом, схватила тетрадь с французскими глаголами, полной решимости погонять его по настоящему и прошедшему времени. Но в этот момент опять почувствовала, как стремительно растут ее ногти. Она посмотрела на них, увидела, что они и впрямь растут, и не смогла вспомнить ни одной буквы из правого столбца, по которому собиралась спрашивать. Открыла тетрадь и, читая оттуда, Велела мальчику повторить настоящее и прошедшее время французских вспомогательных глаголов. Ученик знал их в совершенстве, и Евстахия Зорич удивилась. «Все знаешь, а в школе сидишь, как жених на свадьбе. В чем дело? Твоя мать на тебя жалуется?» «Не на меня, а на кочунчицу». «Ты опять?» Мама говорит, что кочунчица отлично знает будущее время, сослагательное наклонение иди причастие, но никак не может выучить настоящее и прошедшее время, ну, те, что в правом столбике. Не знаю почему. Ведь это так просто, гораздо проще всего остального. Мама говорит, что вы здесь как раз для того, чтобы вытащить качунчицу из болота. Евстахия посмотрела на мальчика задумчиво опоясалась косой и вышла. На следующее утро она проснулась с ощущением, что язык у нее раздвоился, как у змеи, но чувствовала она только его левую половину. Правая ни на что была негодна. Она встала, надушилась дикой водой, смахнула косой пыль со стола и принялась готовиться к защите диплома. Сначала подготовка шла неплохо, но затем застопорилась. Она тоже теперь не знала настоящее и прошедшее время французских глаголов, а различие между «давно прошедшим совершенным» и «давно прошедшим несовершенным» и вообще перестала понимать. Короче говоря, особую трудность вызывали у нее примеры с правой стороны тетради. Левая сторона, наоборот, становилась все яснее и она никогда так хорошо не владела будущим временем французского языка со слагательным наклонением и причастиями настоящего времени. Особенно ее заинтересовало второе будущее время. Она поняла, что некоторые люди грызут время, начиная с ближайшего настоящего, и доходят так до конца. Но есть и такие, что, как жуки-древоточцы, вгрызаются в него где-то посередине, оставляя после себя дырки. После этой мысли ей почудилось, что у нее на голове два вида волос, и она решила передохнуть. В шкафу Евстахия нашла платье с пятном от напитка, пролитого в первый день на Доброчиной улице, и отнесла в химчистку. «Напугай человека, и увидишь животное», — думала она по пути. Поэтому, если тебя напугали, обрати внимание на то, что в тебе первым реагирует на опасность и неожиданность. Голос, рука, мысль, взгляд, волосы, слюна, изменившая вкус. И заруби себе это на носу, пока не поздно. Это твои сторожа, твой аванпост. Первый сигнал о том, что тебе что-то угрожает. Ибо в тот день, когда был пролит напиток... В Евстахии на опасность не среагировало ничего, или почти ничего, если не считать руки, которая задела бокал и на которой начали так быстро расти ногти. Это был единственный сигнал тревоги, но она полгода его не понимала. Теперь, когда, судя по всему, было уже поздно, когда ее захватили врасплох не на той ноге, Евстахия в смятении смотрела на свою обросшую ногтями руку, которую она вовремя не послушалась. «Все мечтаешь», — ехидно обратилась к ней одна из сокурсниц перед лекцией, а потом спросила, который час. И тут Евстахия обнаружила, что не может ей ответить, хотя знает, сколько времени. Она хотела продолжить свой путь по ветру, дующему Калимегдана, потом передумала и сказала. Могло бы быть без пяти-пять, в сослагательном наклонении. И, произнося эту фразу, остолбенело. Похоже, с французского языка, у которого были парализованы сейчас и вчера, болезнь перекинулась и на родной язык. «Что же будет с моим настоящим и прошедшим временем теперь, когда я их бросила?» — в ужасе спросила себя Евстахия. Они исчезнут без следа и навсегда пропадут или уйдут к кому-то другому и перестанут, потеряв будущее, быть моими? И кто-то сейчас забирает у меня мои воспоминания и присваивает себе? Но вскоре Евстахия не то, что говорить в прошлом и настоящем времени, но и думать в этих временах уже не могла. Она купила бурду, нашла там гороскоп, и под своим знаком Стрельца прочитала. После 15 числа вы огорошите свою семью неожиданным решением. Около 23 вам предстоит путешествие. В конце месяца получите небольшой, но очень полезный подарок. Все эти события не произойдут с ней никогда, потому что они уже произошли. Ее гороскоп на октябрь относился к событиям сентября, которые стали прошлым. Вдруг она поняла, откуда такая пропасть между нею и ее современниками. Она говорила на каком-то другом языке, отличающемся от того, на котором говорили они, хотя он и был тем же самым. Она начала избегать разговоров. На защите диплома провалилась, потому что вытащила билет с вопросом о давно прошедшем совершенном времени. На студенческих собраниях ее призывали соблюдать распорядок дня. Ни у кого не было охоты переводить ее сложные, сослагательные предложения, и окружающие все реже обращали на нее внимание. Ногти, которые росли как безумные, она стригла повсюду. Даже в гостях, хотя ей и напоминали, что это приносит хозяевам несчастье. На Доброчину улицу Евстахия больше не ходила, потому что мальчик знал правый столбец тетради лучше нее. А она поймала себя на том, что все чаще спрашивает у него левую сторону, близкую и хорошо знакомую ей сторону будущего времени. Но главная причина того, что она прекратила уроки на Доброчиной, была другая, более важная. Она боялась, что однажды вместо мальчика увидит за круглым столом в полутемной комнате кочунчицу. Боялась, что не удивится этому и, как ни в чем не бывало, начнет с ней заниматься. Боялась, что не сможет научить кочунчицу настоящему и прошедшему времени поскольку и сама их теперь не знает. И не только это. Они вдвоем, она знала и боялась этого, легко и просто сойдутся в будущем времени, в депричастиях и сослагательном наклонении, в своих действиях в тени и неизбежных, но еще незавершенных работах. И третий стул, стул мальчика, Стул настоящего и прошедшего времени останется для них навсегда пустым. Ибо болезнь языка становилась болезнью ее красоты и ее тела. Иногда, когда Евстахия была в хорошем настроении, она на мгновение видела в зеркале свои волосы совершенно седыми, а когда пела, легко могла пересчитать кости на руке, чистые, без кожи и жил только с ногтями. Она испугалась и стала искать выход, но поскольку настоящего и прошлого для нее больше не существовало, она никак не могла вспомнить про конторскую книгу на полке с записанными снами. Нашла ее случайно, только потому, что еще в августе принялась искать зимнее пальто. Таким образом заключила она, смахивая косой паутину с книги, Путь к прошлому лежит через будущее. Евстахия заглянула в книгу и обнаружила, что и в снах нет настоящего времени того, кому они снятся. А есть что-то вроде депричастия настоящего времени в виде действия, сопутствующего времени, в котором спящий спит. А что касается прошлого, то и его в снах нет. Все похоже на что-то еще не пережитое, на какое-то странное завтра, которое началось раньше, на некий аванс, взятый в счет будущей жизни, на будущее, которое осуществляется потому, что спящий избегает неминуемого сейчас. И так все стало ясно. Ее язык имел все отличия и недостатки грамматики снов, которую она тщательно исследовала в своей конторской книге. В нем не было настоящего и прошедшего времени. Из чего Евстахия Зорич сделала вывод, что ее болезнь языка происходит от того, что она на самом деле спит и никак не может проснуться. Она пробовала пробиться в явь всеми возможными способами, но безуспешно. Наконец она решила, что есть лишь одна возможность освободиться. Она выпрыгнет с четвертого этажа и пробудится либо в своей смерти, если она бодрствует, либо в жизни, если спит. Я должна это сделать, шептала Евстахия, торопливо шагая по улице Чикалюбы. И тут заметила, что проходит мимо химчистки, в которую сдала свое платье. Зайду и возьму его, выиграю таким образом время, сказала она, и так и сделала. — Вот, — сказал ей работник химчистки, — оно вычищено, но хочу обратить ваше внимание, что дело было не в пятне. То, что вы считали пятном, вот здесь слева, на самом деле оказалось единственным чистым местом на всем платье. Платье было грязное, на нем сохранился чистым только этот участок в виде белого пятна. — Этот тип мог бы быть прав, — сказала Евстахия, выходя с платьем на улицу. — Пусть черт поберет правую сторону тетради, все равно она всегда будет грязнее левой. И она не стала прыгать с четвертого этажа, а продолжила жить. В своем будущем времени она по-прежнему живет в доме над золотым бочонком в самом оживленном месте на Призренской улице. Живет в одной квартире, С семьей из трех человек, которые годами не замечают ее присутствие. Они убеждены, что Евстахия Зорич давно переехала. И только иногда, воскресным утром, хозяйка вдруг ощущает необъяснимое желание сварить на завтрак и четвертое яйцо.